— рассуждал Пакстон. — Для него это ужасный удар. Заметили, как он сгорбился, как будто под тяжелой ношей? Сосед покачал головой. — А мне его не жалко. Он сам давно подготовил свое несчастье. Не выношу я в этом человеке его дьявольской угрюмой гордости, которая растет и растет, несмотря ни на что. Она у него вроде болезни, и гордость-то глупая, бессмысленная. Если бы он мог посмотреть на себя со стороны, он стал бы поскромнее. Пакстон как со стороны взглянул на соседа. «Я бы на вашем месте не стал говорить о нем такие вещи», — заметил он медленно. «Даже шепотом говорить так о Джеймсе Броуди рискованно, особенно сейчас. Если бы он вас услышал, он разорвал бы вас на части. Он нас не слышит». — возразил тот с легким беспокойством. Потом прибавил. «Видно, опять выпил. Есть люди, которых несчастье может образумить, но ну а с ним выходит наоборот». Они снова обернулись и посмотрели на медленно удалявшегося Броуди. Помолчав, Бакстон сказал. «Не слыхали, как здоровье его жены?» «Нет. Насколько я знаю, ни одна душа ее не видала с тех самых пор, как она слегла. Дамы из церковного совета принесли немного варенья и еще кое-что, но Броуд встретил их у ворот и просто-напросто выгнал. Да еще мало того, выбросил у них на глазах все те вкусные вещи, что они принесли ей. — Что вы говорите? Не дай бог с ним связаться! — воскликнул Пакстон. Потом спросил после некоторого молчания. — А что, Джон, у нее, кажется, рак? — Да. Так говорят. Какое страшное несчастье. Да, — возразил другой, собираясь уходить. Несчастье — это несчастье, но, по-моему, для бедной женщины ничуть не лучше быть душой и телом, связанной с таким человеком, как Джеймс Броуди. Броуди, между тем, успел прийти в лавку, и шаги его будили гулкое эхо в почти пустом помещении, где оставалась уже только десятая доля товара так как остальной поступил в распоряжение с опером. Мальчишка, представлявший собой в лавке величину весьма малозаметную, теперь исчез окончательно, и Броуди был один в опустевшей унылой разоренной лавке, где паук ткал тонкую паутину вокруг остававшихся еще на полках картонок, как бы отмечая черту отлива, до которой снизилась торговля в лавке.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 где прошло двадцать лет его жизни. Лавка та же, и он тот же, а вот эти живые люди покинули его, оставив лишь печальные и незначительные воспоминания. Несколько старых его покупателей, главным образом окрестная знать, которые еще оставались ему верны, только затягивали неизбежный крах, и теперь, когда все было кончено, Броуди испытывал бурный прилив гнева и горе.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 медленно направился к себе в контору. На письменном столе не было ни писем, ни газеты, всегда ожидавших здесь прежде его пренебрежительного внимания. Только пыль лежала повсюду густым слоем. Броуди стоял посреди этой запущенной комнаты, как человек, который боролся за безнадежное дело и, наконец, бросил борьбу. К его печали примешивался легкий оттенок облегчения —